Глава третья. Зов из тишины. После разгрома земельных спекулянтов в долине Смитова царилось непривычное, почти райское спокойствие. Шерифа заменил молодой, честный маршал. Слухи утихли, а угроза со стороны больших компаний, казалось, отступила, по крайней мере, на время. Жизнь вернулась к своему ритму. Звон молота. Запах лекарственных трав из аптеки Клэр, уроки для детей, планы на новую кузницу с водяным приводом. Именно в эту идиллию, словно камень в гладкую поверхность пруда, упало письмо. Его привез не почтальон, а сам новый шериф из Оуктауна, и лицо у него было озабоченным. «Джек, это тебе!» Сказал он, протягивая конверт из плотной, пожелтевшей бумаги без обратного адреса. Почтовый штемпель был из какого-то городишки на соседней территории, которого Сергей не знал. «Пришло на мое имя для передачи тебе. Странное какое-то дело». Сергей вскрыл конверт. Внутри лежал один единственный листок. Текст был написан от руки, корявым, нервным почерком с грамматическими ошибками словно писал человек малообразованный или сильно торопящийся. «Мистер Смит, вы не знаете меня, но я знаю вас, по слухам. Говорят, вы человек, который может найти выход там, где его не видно, и которому можно доверять. Мне нужна помощь, но не для себя, для других. В нашем поселении и новой надежде, что у подножья гор-призраков творится неладное». Люди исчезают. Не поодиночке, а целыми семьями ночью. Не остается следов ничего. Наш шериф говорит: ушли добровольно, забрали индейцы, или что-то еще, в чем сами виноваты. Но мы знаем это не так. Здесь что-то есть, что-то, что приходит из старой шахты на окраине. Мы боимся. Нас осталось мало, и мы не знаем, к кому обратиться. Если вы то, о ком говорят, приезжайте, прошу вас. Спросите в лавке у Мэтьюса. Но будьте осторожны, они вездесущи. Они все слышат. Аноним. Сергей перечитал письмо дважды. От него веяло паранойей и отчаянием. Искушение было велико. Выбросить, списать на бред сумасшедшего или провокацию. У них своя семья, свои заботы. «Сейчас совсем не время заниматься не пойми чем». Но что-то цепляло в письме. Для других и исчезают семьями. Вот что. Это была не история про одиноких старателей или скотокрадов. Здесь скрывалось что-то другое. Он показал письмо Клэр. Она прочла, и ее лицо стало серьезным. «Это похоже на правду», — тихо сказала она. «Или на очень искусную ложь?» «Я знаю, но если это правда...» Сергей не договорил. «Ты не можешь жить спокойно, зная, что мог помочь и не поехал», закончила она за него. «Как тогда с гризли?» Сергей собрал совет. Клейтон, ознакомившись с письмом, нахмурился. «Горы призраков? Это далеко! Место дикое даже для этих краев!» Там серебряная лихорадка была лет 10 назад. Потом все бросили, остались городишки-призраки. Легкое место для нечисти всякой. Может, банда какая обосновалась, или... Он помолчал. Еще кто? Бывает. Луис, послушав, кивнул. Я знаю эту дорогу. Место плохое. Духи там неспокойные. Но если исчезают люди, это дело не духов. «Дело рук человека». Хэнк, раскуривая трубку, буркнул. «Один в поле не воин, парень. Если там ловушка, тебя и след простынет. Потом вовек не сыщешь». В итоге решили, что Сергей поедет, но не один. С ним отправятся Луис, как скаут и боец. И Джесс, как надежная сила, и еще одна пара глаз. Клейтон оставался в долине на случай, если этот отвлекающий маневр, и проблемы начнутся здесь. На сборы и дорогу дали три дня. Дорога к горам призраков заняла почти неделю. Пейзаж менялся, становясь все более мрачным и пустынным. Высокие строконечные пики, покрытые вечными снегами, выселись на горизонте, а предгорья были изрыты оврагами и завалены серым безжизненным камнем. Само поселение «Новая надежда» оказалось жалким зрелищем. Два десятка покосившихся хижин, пара палаток, заброшенная контора и лавка под вывеской «Мэтьюс припасы». Воздух был наполнен тишиной, нарушаемой лишь завыванием ветра в расщелинах. Слишком тихо для поселения, даже умирающего. Лавка Мэтьюса оказалась полутемной, заставленной полками с консервами и инструментами. За прилавком сидел тощий, нервный человек со склокоченными волосами и бегающими глазами. «Мэтьюс?» — спросил Сергей. Человек за прилавком вздрогнул. «Я... вам чего?» «Меня зовут Джек Смит. Мне сказали, что вы могли бы помочь нам с информацией. При произнесенном имени Джека...» Глаза Мэтьюса расширились от страха. Он зашикал, оглядываясь на засыпанное окно. «Тихо! Вы с ума сошли, называя именно вслух!» Мэтью махнул рукой, приглашая их пройти за прилавок в крохотную подсобку. «Вы получили мое письмо?» «Да. Расскажите подробно, что здесь происходит». Мэтьюс, понизив голос до шепота, затараторил. История была пугающей. За последние полгода исчезло 5 семей, всего 23 человека. Все исчезнувшие, добропорядочные, не склонные к бродяжничеству граждане. Исчезали они ночью вместе со скарбом и даже с скотом. Следов борьбы не было. Остальные жители были в панике. Местный шериф, некий Барнс, ленивый алкоголик, отмахивался, говорил, что люди просто уехали искать лучшей доли. А те, кто сеет панику, сами навлекают на себя беду. «А шахта?» — спросил Сергей. Мэтьюс побледнел еще больше. «Старая шахта — призрак серебра. Ее бросили, когда жила обвалилась. Но некоторое время назад мы стали слышать оттуда звуки. Не из звуки работы, нет. Странные звуки, как песни, монотонные. И по ночам там видят огни». Но никто не осмеливается подойти близко. Те немногие, кто пытался, тоже пропадали без следа. Луис слушал, не мигая. «Ни индейцы, ни их методы. И ни бандиты, те бы грабили, не забирали всех подчистую». «Что же тогда?» — спросил Джесс. «Секта», — мрачно предположил сообразительный Сергей. «Или работорговля». Может, кого-то вербуют силой для работы на каких-то дальних рудниках, где охрана строже тюремной. Они решили действовать ночью. Разбили лагерь в укрытом месте в миле от поселений, а с наступлением темноты, оставив Джесса охранять лошадей, Сергей и Луис отправились к шахте. Старая шахта представляла собой зияющий черный провал в склоне холма, обрамленный полузгнившими балками. Рядом валялись ржавые вагонетки и сломанные инструменты. Ветер выл в ее глубине, как в трубе органа. Они залегли в ста метрах, наблюдая. Поначалу ничего не происходило, только луна, холодная, и безразличная, освещала мрачную картину. Но ближе к полуночи из шахты донесся звук. Не песня, как описывал Мэтьюс, а скорее гул, монотонный, низкий. Похожий на работу какой-то огромной машины Или даже на молитвенный хор И правда В нем была какая-то гипнотическая Пугающая ритмичность Потом в отверстии шахты Засветился тусклый, колеблющийся свет Не факела, а оказалось множество маленьких ламп Из тени вышли фигуры Не одна-две А целая процессия Это были люди Они шли гуськом, медленно, странно, синхронно, как будто бы во сне. Мужчины, женщины, даже несколько детей. Они несли с собой узелки и чемоданы. Их лица в лунном свете казались пустыми, отрешенными. Во главе процессии шли двое в темных, длинных одеяниях с капюшонами. Они несли какие-то предметы, похожие на кодила от которых исходил слабый дымок и тот самый гул. «Гипноз!» – прошептал Сергей в ужасе. «Дурман в дыму?» «Колдовство!» – без эмоций сказал Луис. «Белое колдовство, смотри, они ведут их как стадо». Тем временем процессия, насчитывающая человек 30, двинулась не по дороге, а в вглубь ущелья, ведущего к горам. Луис, знавший эти места по слухам, шепнул. Там дальше высохшее соленое озеро и пещеры. Много пещер. Они решили сейчас же не нападать. Их было всего двое против толпы, пусть и загипнотизированной, и ее стражи. Нужно было узнать, куда людей ведут и что там все-таки происходит. Проследив на почтительном расстоянии, Сергей с Луисом увидели, как процессия скрылась в одной из больших пещер у соленого озера. У входа остались те самые двое стражей в своих темных одеяниях. Возвращаясь в лагерь, Сергей чувствовал ледяной ужас. Это было страшнее бандитов. Это было систематическое ритуальное похищение людей. Но для чего? В жертву? В рабство? В какую-то безумную секту или общину? Теперь у них был выбор. Вернуться за подмогой – это означало потерять неделю. И за это время исчезнуть могли еще семьи. Или действовать прямо сейчас, самим, рискуя жизнью, но имея шанс раскрыть все и, возможно, спасти тех, кого еще не завели слишком далеко. — Завтра ночью, — сказал Сергей, глядя в холодное пламя костра, — мы проберемся в ту пещеру. Нужно понять, что это, и если сможем, то прервать это навсегда. Луис молча кивнул. В его глазах горел холодный огонь охотника, почуявшего действительно опасную дичь.